«Разреши вести расследование от твоего имени в театре Помпея», — предложил вольноотпущенник, и Аврелий сразу же согласился, удивившись, что отделался так дешево. Разобравшись с Помпонией, договорившись с Кастером, Патриций почувствовал, что ему необходимо побыть одному. Возможность уединиться была в Риме поистине драгоценным благом, потому что даже огромные богатства не могли обеспечить его. Город сущности представлял собой огромную площадь, где все и все были на виду, в окружении рабов, клиентов, друзей. И все же бывали минуты, когда так хотелось побыть одному. Клиенты: люди, которым покровительствовало то или иное высокопоставленное лицо и которые, как было принято, честовали своего патрона в обмен на «спортула» — подарки натурой или деньгами. Патрон должен был раздавать их в обмен на приветствие. «Вале!» — решительно произнес он, желая отпустить секретаря. Кастер и не подумал уходить. «Хозяин, я видел очень красивый кинжал. Было бы вполне уместно и вежливо» если бы я отнес его в подарок Ардуине. Ты же согласишься, хозяин, что невозможно являться с пустыми руками к родственнице знаменитого вождя? — Соглашусь, — уступил Аврелий, — но только если речь идет о нескольких сестерциях. На всякий случай уточнил он, полагая, что слуга теперь покинет его, однако тот по-прежнему стоял недвижно, как мраморная статуя. «Что еще?» — вспылил сенатор, теряя терпение. «Британку поразил мой вид», — признался Александриец. «Я понимаю, бедняжку, ведь она вынуждена жить среди грубых, некрасивых мужчин. Думаю, она оказала бы мне превосходный прием, если бы я предстал перед ней в красивых одеждах. Что бы ты сказал о твоей тунике из Виссона?» «Но я еще ни разу не надевал ее», — возразил Аврелий. «Вот именно», — ответил Кастер. «А будь она новенькая, с иголочки, ты выглядел бы в ней как несерьезный человек, который гонится за модой». «Настоящий аристократ всегда дает кому-нибудь поносить свою одежду пару раз, прежде чем сам наденет ее». Тогда она приобретает благородный вид вещи, уже побывавшей в употреблении. — Хорошо, одалживаю! — закончил разговор сенатор. — А теперь иди. — А сверху накину твой короткий плащ с капюшоном. — Спасибо, хозяин, я буду великолепен. Аврелий отвернулся, ожидая, когда, наконец, закроется дверь за наглым секретарем. Но, так и не услышав никакого шума, обернулся и не поверил своим глазам. Кастер стоял на том же месте. — Хозяин. Туника очень красивая, но ее нечем закрепить на плечах. Наверное, неприлично ходить полуобнаженным. — Возьми две пряжки из моей шкатулки, Кастер, и исчезни! — Взорвался Аврелий в полном отчаянии. Оставшись, наконец, один, Патриция отпил пиво и растянулся на ложе, вернувшись мысленно к тому периоду своей жизни, о котором, казалось, уже забыл. Рыжий жрец, жертвоприношение богам, рождение сына маленького публия, обиды, обманы, безразличие — что испытал бы он сейчас, вновь увидев ее. — Никого не принимает, — грубо ответил привратник. — Меня примет, — властно возразил сенатор. Слуга оставил его ожидать, даже не предложив сесть, и удалился с подозрительным видом. Публияврелия окинул взглядом большой темный атрии. Персонажи, несколько поблекших фресок на мифологические сюжеты, казалось, с дружеским участием и некоторой неловкостью подмигивают ему. Вот на изображении циклопа следы от копоти лампады, которую он, Аврелий, запустил в него однажды в полуярости. Их так до сих пор и не удалось очистить до конца.